Глава пятьдесят пятая. Последний день перед учёбой. Кириан. Все последующие дни я был в одном шаге от рая. Алиса окружила меня заботой и любовью, балуя завтраками по утрам и ласками в ночное время суток. Причём не только в ночное. Она обновила весь дом, сияя счастье и ластясь ко мне словно кошка. Я был счастлив до безумия, порхал в облаках, и всё было отлично на меня никак не отпускало две вещи — салдр и попаданство Алисы. Если разбитое сердце друга заставляло чувствовать себя скотиной, то с попаданством Алисы было всё гораздо сложнее. Нет, я не переживал, что она сравняет наше государство с землёй или пустит по ней разгуливать чертей из преисподней. Я волновался совершенно о другом. Мне никак не давало покоя, что моя женщина в беде, а именно там-то она как раз и находилась. Мы не сможем скрывать вечно её тайну. И в один момент о ней кто-то узнает. Да много вариантов, как именно. Например, стоит просто проверить её резерв, и вопросы посыпятся сами по себе. Я не хотел лишний раз расстраивать её. Алиса была так счастлива. Мы решили пожениться на этих выходных. Алиса хотела, чтобы позади неё стояла Дионика, которая она прикипела душой, что лишний раз доказывала. милиса не такая, как её предшественница. Лёжа на новом диване, я прижимал любимую к себе, наслаждаясь ароматом цветов, долетавших до нас из приоткрытого окна. Лиса полностью облагородила задний двор, улучшая небольшой бассейн, делая его более широким, с невысоким водопадом и удобными выступами, где можно было посидеть. Везде виднелся аккуратно подстриженный газон, под тенью деревьев располагался столик с двумя стульями, а в солнечной части двора стояли странные кресла, которые ранее мне не доводилось наблюдать. Но Алиса сказала, что они нужны для принятия солнечных ванн. Меня терзало ещё то, что всё это должен был дать ей именно я. А получилось, что женщина привела меня в свой дом, пускай она всё готовенькое. Было странно и неловко чувствовать себя содержанцем. Но Мелисса отругала меня, подслушивая мои эмоции. Она сказала, что грех не воспользоваться тем, что подарили ей боги. Тем более ничего плохого она не делает а просто улучшает наш быт, и я не мог с ней не согласиться». Спустив руку на плоский живот, чуть толкнулся бёдрами в потянутую попку и только хотел нырнуть конечностью в коротенькие шортики своей будущей жены, как слуха коснулся тихий вой, оповещающий нас, что возле калитки стоят чужаки. «Кава принесла нелёгкая», — скривилась Лиса, поднимаясь с дивана и подходя к окну. «Ты её знаешь?» знаю Всё моё настроение тут же шлёпнулось вниз, стоило увидеть ту, которая продала меня, обменивая на кусок земли. «Побудь, пожалуйста, здесь. Не хочу, чтобы тебе кто-то испортил настроение. А судя по тому, что сюда явилась моя мать, то пришла она явно не с миром». Алиса, понимающе кивнула, за что я был ей благодарен. Она не стала меня трясти расспросами, а просто чуть отступила в сторону, давая возможности решить возникшую неприятную ситуацию. Открыл портал за пределами дома и двора, выходя прямо перед очами матушки. «Сына!» — кинулась она ко мне, но я выставил руку вперёд, не давая ей прикоснуться к себе. «Ну что ты? Неужто до сих пор обижаешься? Ладно тебе, подулся и хватит, у нас там уже почти всё готово». «Прости, что именно у вас там готово?» — нахмурился я, ощущая подступающую ярость. «Ну как что?» — хлопнула она ресницами. «К вашей с Ребеккой свадьбе готова. Мы столько гостей пригласили. Харчевню заказали, уже оплачено. Через две недели у вас свадьба. Ты давай?» «Пообижался и хватит», — говорила женщина, родившая меня. «Ведь всем известно, что родители выбирают своим детям пару. Ты не исключение», — лепетала она, в то время как я боролся с желанием взять ее за шкварник и запулить как можно дальше от моего дома где меня ждала моя любимая женщина и будущая жена. «Ой!» — заулыбалась Дракайна. «Мы там тебе такой красивый костюм подготовили. Он тебе обязательно понравится. В тон платью Бекочки. Мы с папой решили, что подарим вам...» «Как ты меня нашла?» — задал единственный интересующий вопрос на данный момент. Но не верил я, что Салдер или его родители выдали мое местонахождение. «Так э, это...» Глупо захлопала ресницами Дракайна. «По твоему амулету?» — пожала она плечами. «Ты же его носишь с рождения? Что ты делаешь?» Заволновалась матушка, когда я снял с себя кожаный шнурок и, создав портал над озером, которое было в нашем общем с лисой сне, швырнул его в воду, ни капли не раскаиваясь с содеянным. «Сына!» — схватилась за сердце Дракайна. «Я же сказал, у вас, леди, больше нет сына!» «Можете жениться на своей Ребекке сами, а меня оставьте в покое. Я сам по себе, вы сами по себе. И очень прошу, не приходите больше сюда. Надеюсь, что вы отнесетесь с пониманием к моей просьбе». Злобно зыркнув на побелевшую лицом дракайну, я открыл портал, выходя в комнате, и тут же попадая в такие теплые и нежные объятия любимой. Меня всего трясло от ярости. Удивлялся тупости матушки, которая до сих пор надеялась, что я женюсь на этой красноволосой. Вот теперь пусть как хочет, так и выкручивается. «Я говорил, что мы поженимся в выходные», — прошептал, скользя губами по оголённому плечу Лисы. «Ого!» — мурлыкнула она. «Так вот, предлагаю заключить брак завтра. Мне так будет спокойнее. Ты согласна?» «Если ты так хочешь, то я согласна». Лиса накрыла мои губы своими, моментально успокаивая вулкан ярости, который пробудила женщина, чье имя я навсегда вычеркну из своей памяти.